Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Видящий 6. Рогнарёк. Книга первая. Глава первая. Я кое-как перекатился на бок, и закашлявшись, из горкой себя примерно четверть ведра мутной и попахивающей тиной воды. Лёгкие предприняли ещё пару попыток вырваться из груди и удрать в высший грот отдельно от остального меня, но потом всё же успокоились. Я не только не захлебнулся, но и каким-то образом оказался примерно в десятке шагов от Вишеневы. Едва пришедший в себя, промокший до нитки, потерявший примерно треть здоровья, и всё же неожиданно живой. Я не утонул и не испустил дух от коктейдермидонта и его русалочьего воинства. Ведь так я ещё раз промотал в памяти всё до того момента, как отключился, наглотавшись воды. Була варатибора. Удар, крики, короткий полёт за бордснеки, пузыри. Оскаленные морды и темнота. Тягучее, болезненное, но без всяких системных сообщений. Нет надписи вы погибли, я определённо так и не увидел. То ли водяной дед зачем-то решил пощадить меня и выбросил на берег, то ли я сам как-то отбился от полчища русалок, то ли за меня это сделал кто-то другой. Я с громким влажным хлопком опустил ладонь на сумку на боку, одновременно выкатывая инвентарь. И тут же облегченно вздохнул. Все осколки светоча оказались на месте. Таинственный спаситель не позарился даже на подаренную ясугеем саблю. Могучее оружие, дува сахора, все так же висело в ножнах на поясе. «Все интереснее и интереснее!» Я ту на вы Кости. С чего я вообще взял, что мне помогли? Йорд навсегда остался на залитом острове. Ашкой отправился обратно на север, а из дружинников Ратибора вряд ли нашёлся бы хоть один, посмевший возразить воеводе. И всё же я помнил, как чья-то крепкая рука хватает меня за шиворот и тащит вверх. Или показалось? Ну да, конечно. Я в полубессознательном состоянии распинал всех русалок, выплыл на берег, прополз ещё 10-15 шагов и только после этого вырубился окончательно. Так не бывает. Я упёрся ладонями в сырую землю, кое-как уселся и огляделся. Снеки уже и след простыл, даже плеска вёсел не слышно. Значит, я провалялся здесь достаточно долго. И кто бы мне ни помог, он уже наверняка давно убрался достаточно далеко, если уж не пожелал остаться и наконец познакомиться лично. Я снова вспомнил таинственного снайпера, который уже не раз прикрывал меня в бою своими стрелами с чёрно-красным оперением. Наверняка снова он. Больше попросту некому. Да кто же ты такой? пробормотал я, переключаясь на истинное зрение. Ничего. Хотя нет, кое-что я всё-таки разглядел. Самого лучника я не заприметил. Он то ли уже ушёл за пределы дальнобойности моего сканера, то ли умел каким-то образом прятаться даже от ока видящего. Но на этот раз он хотя бы оставил следы. Крохотные капельки переливались с ялым в серой дымке, но уже истаивали, будто бы остывая. Обычным человеческим зрением я увидел отпечатки ног, тянувшиеся от самой реки. Крупные, явно оставленные мужчиной, но едва ли больше моих собственных, и глубокие, отчётливые. Лучнику пришлось тащить ещё и меня, волоком, не на руках. Теперь я без труда разглядел небольшие бороздки, оставленные пятками моих сапог, примятую траву и кровь, не только мою. Похоже, мой спаситель сам пострадал, отбивая меня у русалочьего воинства. След из алых капель уходил дальше в лес, но там обрывался. Рана не серьёзная. Кем бы ни был загадочный снайпер, он ушёл уже далеко. Но его вполне мог видеть Хис, позвал я. Ты здесь? Фамильяр отозвался не сразу. И когда я наконец услышал его голос, он звучал приглушённо, будто бы издалека. Азэин. Прошелестел Хиз. Не могу, больно отдохнуть. Что с тобой такое? Ты ранен? Больно, ранен, слепой. В шёпоте фамильяра послышались обиженные нотки. «Огонь хозяина жжет!» «Йотунавы кости! Логично! Наверняка перед тем, как отключиться, я шарахнул по русалкам и Дормидонту внутренним пламенем, которое нещадно лупило по всем потусторонним сущностям в радиусе поражения. И Хису тоже перепало. Он до сих пор не высовывал носа из мира духов и восстанавливался. Что ж, пускай!» «Ты видел кого-нибудь рядом со мной, когда я упал в воду?» — поинтересовался я. «Мокрые, большой, остальные маленькие, слабые, но много. Вода, не могу защитить тебя!» «А если бы я в свое время не пожадничал очков на третью водяную форму, мы с Лихиса становились все более обрывистыми и короткими». Похоже, ему пока не хватало сил даже на общение. Большой, остальные маленькие. Это, разумеется, русалки и сам их повелитель. А вот нет, другой. Я изо всех сил вцепился в ускользающее сознание фамильяра. Человек, видел? Нет, пусти, больно. И тишина в эфире. Хис крепко на меня разозлился. и теперь вряд ли вылезет из мира духов до темноты. Обычные раны на нем заживают быстро, но на этот раз его шарахнуло огнем сварога. Интересно, уцелел ли Дормидонт? Впрочем, что ему заразе будет? Даже мгновенно сгоревших трех с лишним сотен очков духа все-таки маловато, чтобы прикончить настолько древнюю и сильную тварь. И он наверняка еще больше разозлился и желает поквитаться. Вряд ли кому-то из смертных случалось обманывать его трижды. Так что лучше держаться от реки подальше. Я поднялся на ноги и осторожно потянулся, разминая деревяневшие мышцы и проверяя работоспособность тела. Интерфейс уже обрадовал меня целым ворохом иконок с дебафами, но я привык полагаться на собственные ощущения. И оказались они так себе. Идти, конечно, смогу, сражаться тоже. Но если меня догонят йотуновы невидимки-ассасины, придётся туго. Я лишился гунгнера, а чтобы орудовать саблей, мне придётся подпустить их достаточно близко, а я уже видел, на что способны их уродливые клинки. Я поправил висевший на поясе ножны и прихрамывая зашагал вдоль берега. Левая нога слушалась на троечку с плюсом. Похоже, снова дала знать о себе рана, полученная ещё на Барик-стади. Катя неплохо подлатала меня. Формально до исходного состояния, сбив все дебафы, включая перманентные. Но я уже давно успел убедиться, что даже в этом мире не всё зависит от букв и циферок. Мой пострадавший хребет болел потому, что должен был болеть. И мне оставалось только благодарить демиурга Романова за вшитые в игру фильтры и надеяться, что тело ярла Антера достаточно быстро залечит полученные повреждения, и я смогу идти быстрее, чтобы чтобы что? Вернуться в Вышеград. Даже самый скудоумный из соплеменников почившего Йорда без труда бы сообразил, что Ратибор шарахнул меня булавой и выкинул за борт вовсе не из-за дурного настроения. Толем Стеслав так и не простил мне дружбы с болгарским ханом, то ли уже давно хотел избавиться от слишком быстро набирающего популярность ярла. Моё возвращение стало нежелательным. Наверняка Ратибор должен был прикончить заодно и Йорда Сашкуем, а потом рассказать в высшей граде о нашей героической гибели во имя спасения славской земли. И едва ли кто-то узнал бы правду. Ведь у Мстислава даже нет никакой нужды ссориться с Рагнером и другими северянами. Уже скоро Ясуги и его многотысячная орда вернутся, и тогда у князя с конунгом будут проблемы посерьезнее, чем выяснение отношений из-за какого-то там ярла, пропавшего в дремучих лесах в устье Вишеневы. Вот так. Меня просто убрали с доски как ненужную фигуру. Сделав свое дело, я стал ненужен, Ни князю, ни что уж там, даже Рагнару. Они и дальше могут заключать союзы, подминать под себя славских князей, бодаться с Исугеем и не замечать, что до конца времён остались считанные недели. Хель вряд ли ошиблась, и уже совсем скоро она под завязку нагрузит построенный из ногтей мертвецов драккар своим воинством и отправится на последнюю в этом мире битву. С юга наступают горячие пески, с севера наверняка какие-нибудь йотуны. А касается ли меня это все? Теперь, когда я по всем официальным версиям мертв, не пора ли оставить неписям их имперские разборки, а самому, наконец, заняться тем, чем следовало уже давно? Одиночка с даром видящего просочился там, где не сможет пройти целая армия. У меня есть... Почти есть двадцатый уровень. Пять осколков светоча и хис, который пойдёт за мной даже в Муспельхейм. Не так уж плохо. Я смогу стащить осколки и из Высшего города, и у Чёрного копья. Это уже семь, и тогда обладатели или обладатели оставшихся непременно встретятся мне, и всё закончится. В мою пользу или нет, но раз и навсегда. Только сейчас я почувствовал, как на самом деле устал. Сколько времени я на этот раз провёл в игре почти без перерыва? Сутки, больше. Пора выбраться в реальный мир. И пусть там я в едва ли лучшем положении, чем здесь, вода в душе хотя бы не скрывает русалок и водяных дедов, наровяющих выпустить мне кишки. Интерфейс, основное меню, выход. Вы уверены, что хотите выйти из игры? Да, уверен. Ещё как, ёт он вас всех заберёт, уверен.